Но я негодяй, я это правда. Я убил столько прелестных и беззащитных существ. Я душил невинных во время сна. Я душил тех, кто никогда не причинял вреда, ни мне, никому, либо другому. Я обрек на страшные страдания своего Создателя. Подлинный образец всего, что в человеке достойно любви и восхищения, я преследовал его, пока не довел до гибели. Вот он лежит, безжизненный и холодный. Ты ненавидишь меня, но твоя ненависть — ничто по сравнению с той, которую я сам к себе чувствую. Я гляжу на руки, совершившие это злодейство, думаю о сердце, где зародился подобный замысел, и жажду минуты, когда не буду больше видеть этих рук, не буду больше терзаться воспоминаниями и угрозениями совести». Не опасайся, что я еще кому-либо причиню зло. Мое дело почти закончено. Для завершения всего, что мне суждено на земле, не нужна ни твоя, ни еще чья-либо смерть, а только моя собственная. Не думай, что я стану медлить с принесением этой жертвы. Я покину твой корабль на том же ледяном плату, который доставил меня сюда. Я отправлюсь дальше на север. Там я воздвигну себе погребальный костер и превращу в пепел свое злополучное тело, чтобы мои останки не послужили для какого-нибудь любопытного ключом к запретной тайне, и он не вздумал создать другого подобного мне. Я умру, я больше не буду ощущать тоски, которая сейчас снедает меня. Не буду больше терзаться желаниями, которые не могу ни утолить, ни подавить. Тот, кто вдохнул в меня жизнь, уже мертв, а когда и меня не станет, исчезнет скоро самая память о нас обоих. Я уже не увижу солнца и звезд. Не почувствуя на своих щеках дыхания ветра, для меня исчезнет и свет, и все ощущения, и в этом небытии я должен найти свое счастье. Несколько лет тому назад, когда мне впервые предстали образы этого мира, когда ощутил ласковое тепло лета, услышал шум листвы и пение птиц, мысль о смерти вызвала бы у меня слезы. А сейчас это моя единственная отрада. Оскверненный злодейством, терзаемый укорами совести, где я найду покой, если не в смерти? Прощай, покидая тебя... Я расстаюсь с последним, которого увидят эти глаза. Прощай, Франкенштейн, если б ты еще жил и желал мне отомстить, тебе лучше был бы обречь меня жить, чем предать уничтожению. Но все было, иначе ты стремился уничтожить меня, чтобы я не творил зла. И если по каким-либо неведомым мне законам мысли чувства в тебе не угасли, Ты не мог бы пожелать мне более жестоких мук, чем те, которые я ощущаю. Как ни был ты несчастен, мои страдания были еще сильней, и божьалое раскаяние не перестает расстравлять мои раны, пока их навек не закроет смерть. Но скоро, скоро я умру, и уже ничего не буду чувствовать. Жгучие муки скоро угаснут во мне, Я гордо взойду на свой погребальный костер и с ликованием отдамся жадному пламени.